Событие 52. Будущее любого из нас – сундук с неведомыми сокровищами, из которого мы достаем одни только непрошенные дары. Джон Донсани Этой битвы в реальной истории вроде бы не было. Иван Яковлевич историком все же не был, но про эту войну знал достаточно, и там армия Ласси из Смоленска дошла до Варшавы, не встретив сопротивления. Первый бой был как раз в Праге, предместье польской столицы, но и то, понеся небольшие потери, ляхи сдриснули на север. Там не сильно большая заварушка была, основная часть армии даже в Варшаву зашла без боя. А тут навстречу лейб-гвардии вышли польские гусары. Все, после знания не работает, сам виноват, понятно, что сам. Иван Яковлевич спешил. Нет, у него почти трех лет на эту войнушку. У него надир на Кавказе и Турция. Нужно успеть за год Польшу побить, на трон Августа Третьего этого имени посадить и откусить от речи Посполитой кусочек. Ну, видно будет какой. Хотелось бы Белоруссию будущую, но уж как карта ляжет. Галицию тоже хотелось, чтобы иметь общие границы с Австрией и не дать той в будущем на эти земли претендовать. Пусть Краков забирают, да хоть Варшаву. Точно исконно польских земель России не надо. Так вот, этой битвы в реале не было. Так там Ласси где-то в середине лета пошел на Варшаву, когда паны большие и маленькие, мелкие, уехали уже в столицу на Сейм и выборы короля. А сейчас Лещинский еще только из Парижу выехал. Староста варшавский граф Юзеф Потоцкий привел к вильно-польских гусар. Тех самых, с крыльями, с пиками на мощных шикарных конягах. О таком подарке Иван Яковлевич даже не мечтал. Это как в лотерею выиграть билет этой же лотереи. Разочароваться и куда уж деваться, взять этот билет, надорвать его и увидеть надпись «Автомобиль Волга». Так тут еще круче, тут этих Волк тысячи полторы. Ух, держите меня, семеро! У Примаса, архиепископа Гнезенского, графа Федора Потоцкого, главного сторонника Лещинского и главного противника России, который родился и вырос в России, крестным отцом которого сам царь Алексей Михайлович выступил. Мать была Елена Салтыкова. И они с Анной Иоанновной выходят какие-то братья, тьфу, сестры, опять тьфу, родичи. То ли двоюродные, то ли троюродные. А этот Юзов, интересно, тоже родственник? Узнаем, если в плен попадется. Про приближение гусар Берон узнал за два дня. Он же не первый год воюет, в курсе, что разведка нужна. И готовился еще к этой войне заранее. По всей Литве за полгода, еще с зимы, были разосланы завербованные мелкие шляхтичи и купцы. Сидели, писали письма и знали, что в случае кипиша нужно подорваться и новость передать так сразу пятеро на взмыленных лошадях прискакало, и каждый, что знал, рассказал. В результате картина сложилась цельная. Разведчики, теперь уже снабженные четкими инструкциями, выдвинулись вперед, и с этого момента каждый шаг противника был Брехту известен. Пушки у панов есть, целых шесть штук, и калибром они, никто ж с линейкой не лез к ним, около 100 миллиметров. Наши шестифунтовки имеют схожий. «Да, шесть пушчонок – это ерунда. А зачем? Зачем в рулетку играть? Вот в Париже рискнул, и шальное ядро в грудь поймал князь Витгенштейн. Не надо больше. Маршрут «Гусар» известен». Иван Яковлевич карту развернул и Ивана Салтыкова позвал. «Иван Алексеевич, ты вот сюда, с обзводом снайперов, выдвинься и жди. Сто процентов, что вот на этой опушке гусары остановятся на ночлег». Твоя задача, как проснуться они и начнут строиться, обстрелять их из кустов. Половина палит куда попало, если удастся командиров завалить хорошо, нет так нет. Пусть стрелки выбирают товарищей, все гусары товарищи друг другу, на лучших конях и в лучших доспехах. Но это отвлекающий маневр. А вот самые меткие стрелки должны стрелять по телегам или фургонам, в которых порох. Нам тут их артиллерия не нужна». Если удастся перестрелять и пушкарей, то совсем хорошо. Обстреляли и, не вступая в бой, рвете когти сюда. Можно, да и желательно, чтобы ляхи вас заметили. Если поскачут в погоню, совсем здорово, но это не цель. Так, подарок. Есть? Ваня, не геройству. Если хоть одного снайпера убьют, выпороть тебя перед строем прикажу. Так запрещено. Я запретил, я и взад отыграю. Береги людей. Пригодятся. Сделаешь все как положено и считай подполковничьи погоны у тебя на плечах. Есть, беречь людей, не беспокойся, Иван Яковлевич, бить буду аккуратно, но сильно, запомнил гад. Майор Салтыков улетучился, а Брехт собрал командиров полков и батальонов у себя в палатке. Не влезли все. Вылезли на солнышко. Весна наконец победила, и конец мая выдался вполне приемлемым. Не жарко еще и дождики нет-нет добывают так и к лучшему, пыль над войском не летает. Господа офицеры, в дне пути от нас два гусарских полка и с ними несколько сотен ополчения польского, шляхта со слугами, все конные. У них шесть шестифунтовых пушек, но с ними разберемся. Я понимаю, что вам всем хочется с супостатами подраться и ордена с медалями заработать. Только тут случай особый. Этих гусар бог послал нам навстречу по моей просьбе. Вы же все знаете, что я конюх, шутка. Вы все так говорите, когда нужно меня поругать. Ваше дело. Не забывайте только, что у меня два брата-генералы, и они не из конюхов. Я, наверное, тоже. Опять шутка. Так я про то, что у гусар под задницами полторы тысячи очень хороших мощных коней, которых мне не хватает для конезаводов, а русской армии для создания полков-кирасиров и артиллерийских батарей. Для этого похода еле собрали, и даже племенных жеребцов пришлось забирать с конезаводов. Берегите, кстати, вычту из зарплаты стоимость. Опять шучу, но берегите, это просьба. «Да мне конь дороже жены!» – это Александр Багратион воскликнул. «Князь, ты холост!» – остудил его Иван Яковлевич. «Все, закончили ржать!» «Слушаем команду! Нам надо поголовно истребить всех ляхов в этом отряде!» Не надо нам выкупы за них брать и врагов страны плодить, пленных не брать. А вот коней нужно сохранить всех. Хорошо, максимально сохранить. Уляхов этих огромные мощные рыцарские кони, может, последние во всей Европе. И нам их нужно чем больше, тем лучше. Приказ такой: стрелять только по людям. Кто не уверен в себе или оружии своем, лучше не стрелять. Нас 15 тысяч, а их полторы. А вот упустить нельзя, потому Преображенский полк вдоль реки Велии заходит в Тылгусаром и преграждают им дорогу на юг и юго-запад, если они драпать начнут. Семеновский полк заходит с правого фланга ляхом. Вдоль вон той речушки вы контролируете западное направление. Задача у обоих полков одинаковая: выбить всадников и сохранить лошадей, артиллерию с собой не брать. Только, господа офицеры, первыми не нападать на гусар, только если побегут на вас. Здесь по ним отработают снайпера, егеря и башкиры. Выполнять!